Гробы, организовывая постоянные летные происшествия, порчу материальной части и тому подобное. В то же самое время в частях шло совершенно некритическое восхваление иностранной авиации, в частности немецкой, чтобы вызвать у личного состава чувство страха и неуверенности. Разумеется, ему было предложено назвать сообщников. Рычагов было заупрямился. Но следователи Родос, Шварцман, Матевосов и Семенов, выделенные в специальную бригаду для проведения этого важнейшего дознания особой государственной важности, были большими мастерами своего дела. В связи с особой важностью дела, следственную бригаду возглавлял, лично принимая участие в допросах, сам нарком госбезопасности Всеволод Меркулов, Дело находилось на контроле у генерального комиссара госбезопасности Берия, который ежедневно докладывал лично Сталину. Почти одновременно с Рычаговым были арестованы его основные сообщники по преступной группе, заговору. Начальник военно-воздушной академии генерал-лейтенант Федор Арженухин, генерал-лейтенант Петр Помпур, командующий ВВС Московского военного округа, генерал Иван Сакриер, начальник управления вооружений Главного управления ВВС и виднейший конструктор авиационных пушек Яков Таубин. Двое последних путем вредительства и диверсии пытались оставить нашу авиацию безоружной накануне войны, внедряя заведомо бракованные образцы авиационного вооружения и срывая производство великолепных скорострельных пушек. Так Яков Таубин сразу сознался, что последние два года ничем другим не занимался, как пытался сорвать производство 40 миллиметровой пушки собственной конструкции, хотя о ее серийном производстве было принято специальное постановление ЦК ВКПБ. Следствие быстро установило, что хотя вооруженцы действовали в сговоре с группой Рычагова, Ими была создана и собственная диверсионно-вредительская сеть, которая, помимо Сакриера возглавлял заместитель начальника главного артиллерийского управления НКО СССР генерал Георгий Савченко и начальник отдела этого управления генерал Степан Слисков. Оба были немедленно арестованы. Затем изобличенные показаниями были схвачены начальник штаба главного управления ВВС генерал-майор Володин, командующий ВВС Дальневосточного фронта генерал-майор Гусев и генерал-майор технических войск Каюков, начальник одного из управлений НКО. Следствие, однако, с большими основаниями считало, что пока в руки чекистов попали пусть крупные, но исполнители. Руководство заговора резонно полагали они, Находится еще на свободе, поскольку не установлено. Сталин был согласен с товарищами. Допросы, аресты и обыски продолжались. Сменяя друг друга, следователи работали круглосуточно. У Сталина даже на душе стало легче. Подумать только, чем могла закончиться гроза, начнись она при таком количестве изменников в военно-воздушных силах. Все бы могло сорваться. Хорошо, что хоть в последний момент это гнездо предателя удалось накрыть. Впрочем, особенно задумываться о подобных гнусных делах просто не было времени. Исторический час неуклонно приближался, и нужно было еще провести гигантский объем работы, чтобы встретить этот час как положено. Прежде всего... когда Красная Армия начнет свой великий освободительный поход и весь мир вздрогнет при упоминании Советского Союза, все должны знать, кто стоит во главе этой великой страны и кто бросил в поход великую армию для освобождения трудящихся всего мира. Конечно, не было в мире страны, где бы не знали или сомневались, что всеми делами в СССР заправляет Сталин. А глава правительства Молотов и уж тем более Калинин, которого некоторые умники на Западе считали президентом, всего лишь жалкие марионетки в его руках.